Глава десятая. Бионик. Ира. Грин подхватил меня на руки и метнулся к двери, а Ирлинг с бирюзовыми глазами прикрыл нас своим телом и распахнул шикарные угольно-черные крылья так, чтобы скрыть от первого Кайла, при этом не прекращая беглый огонь по врагу. Перед тем, как оказаться в коридоре, я увидела, что синеглазый скинул со спины свое оперение, которое оказалось бутафорским, и мешало ему быстро двигаться. после чего активно пошел наступление. Мужчины вступили в рукопашную схватку, но она оказалась короткой. Меньше чем через минуту все стихло. У меня все внутри скрутило от страха в ожидании. Кто же сейчас выйдет из той комнаты? Синеглазый наглый тип или тот, от которого у меня неукротимые бабочки по всему телу? В итоге победителем оказался мужик с бирюзовыми глазами. Я выдохнула с облегчением. Грин тоже. Жених аккуратно поставил меня на пол. За то, за то время, что дрались эти двое типов, принц успел донести меня до лестницы. «Кайл Антей!» Быстро подойдя к нам, Ирлинг пожал руку принцу. и Я же удостоилась небрежного кивка и пристального оглядывания с профессиональным вопросом. «Не за дело!» «Если что и за дело, так это его пренебрежительный взгляд. В норме!» Сухо отозвалась я. «Отлично!» Также сдержанно отозвался он. «Насколько я помню, адмирал всегда гордился тем, что в Трайтоне самая совершенная охрана!» Звенящим от гнева голосом произнес Грин. «И как же так получилось, что в нашу спальню проник убийца?» «Это Бионик. Наполовину человек, наполовину киборг. Каританская технология. Насколько я понял, его целью было не убийство, а похищение. Иначе вы были бы уже мертвы. Адмирал пошел бы на любые уступки и стал марионеткой, если бы его дочь была похищена врагом», — заявил Кайл. Хоть он и смотрел на меня, как кладовщик на мышь, но я не могла не признать, что его мужественная красота, харизма и вообще аура сильного опасного существа меня привлекали. К моей большой досаде этот тип не оставлял меня равнодушный. Поймала себя на том, что пристально пялюсь в его изумительные бирюзовые глаза. Попыталась переключить свои мысли на что-то другое. «Что с Виком? Но с роботом», — пояснила я, видя непонимание в глазах Ерлинга. «Его можно починить?» — Вас это волнует? — удивился пернатый. — А почему бы и нет? — парировала я. — Весь особняк усеян телами наемников, которых отравили газом. А вы беспокоитесь о роботе? — скривился Ирлинг. — Их убили? — ужаснулась я. — Нет, просто усыпили, — ответил он. — Грин, а где твоя охрана? — заволновалась я. — Адмирал перед уходом сказал, что твои люди могут занимать любые гостевые комнаты. Они тоже пострадали. «Их тут нет. Я всех отослал. Признаться, я не воспринял всерьез слова адмирала о том, что тебе угрожает опасность. Прости», — повинился он. «Будь они здесь, это бы ничего не изменило. Валялись бы на пару с пантерами», — отметил Кайл. «Тут поработал профи из высшей лиги. Он не совсем человек. У вас в Ленаве еще нет таких технологий. В Тараксе тоже». «А что с ним сейчас?» — испуганно уточнила я. «Нейтрализован». Кайл был лаконичен. «Как он прошел в здание?» — мрачно спросил принц. — Ему открыли дверь изнутри, — уверенно заявил Ирлинг. — Кто? — потрясенно воскликнула я. — Никого не видела в особняке, кроме нас с Грином и роботов. — Развивайте мысль дальше, — снисходительно посмотрел на меня Кайл. — Значит, это был один из роботов? — ахнула я. — Неужели один из того веселого табора? — Не просто один из, а определенный робот, в которого внедрили шпионскую программу. Уверенно заявил телохранитель. И до меня дошло, на что он намекает. «Ты думаешь, это был Вик?» Потрясенно воскликнула я. «Это очевидно. На нем чужеродная лицевая пластина. Узкие глаза, низкий лоб, маленький нос — это вещи явно из тайвейской диаспоры. Такие пластины обычно у низкорослых курьеров И тайвейцы, те еще махинаторы. Могу поспорить, что это они подсуетились и вставили вашему Вику жучок со шпионской программой. Он отсылал собранные данные кому-то на стороне. Скорее всего, к аританцам. Потом роботу извне поступил сигнал открыть дверь. Он подчинился. И после этого ему попытались сжечь лицо кислотой, чтобы скрыть следы преступления. Он смог перезагрузиться и ринулся выполнять свою основную программу по защите леди Оникс, пояснил Кай. «Тот тип, он разбудил меня пристальным взглядом», произнесла я и лишь после осознала, как странно это прозвучало. Он сидел в кресле и не двигался, смотрел на меня. Почему он сразу не потащил меня к выходу? Ему что, посидеть захотелось, или он чего-то выжидал? Скорее всего, он нашел оптимальное место связи и скачивал все данные из этого дома, до которых мог добраться, предположил Кайл. А смотрел на вас, потому что фиксировал взглядом объект своего основного задания. И что нам теперь делать? Озадаченно посмотрел на него Грин. «Ничего, я уже вызвал спецбригаду. Отдыхайте». «Только в другой гостевой. Завтракайте. Будем дожидаться возвращения Джона Оникса», — ответил Кайл. «Хорошо», — принц одобрил такой план. «А вашего робота мы починим», — неожиданно добавил Ирлинг. «Будет как новенький и безо всяких шпионских программ».